«Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей», — спокойно заговорил Грей. «Меня интересует имя молодой девушки в косынке, э, в платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?» Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. «Хин Мэнерс?» Внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал. единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело. «Хм», — сказал он, поднимая глаза в потолок. «А, это должно быть корабельная осоль. Больше быть некому. Она полоумная». «В самом деле...»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 «Корабельная осоль», которой Мэннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матросы Мэннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грей имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза осоль,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 — смеется она. — Ты верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет. Вот какое слово она сказала. В ту же минуту дернула меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки, лопнули эти почки, брызнула по корзине листом и пропала. Я малость даже. А Хин Мэнерс врет! И денег не берет! Я его знаю!» Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда Горько осведомился. «Прикажете подать что-нибудь?» «Нет», — сказал Грей, «доставай деньги. Мы встаем и уходим». «Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать».